Были времена, когда большинство убийств являлись результатом семейной ссоры, решившейся с помощью топора или пистолета. Найдёшь женщину мёртвой на полу в ванной, ищи мужа. Найдёшь мужчину с переломанными ногами и с ножом в сердце, ищи мужа-любовницы, до да поживее, пока муж и супругу свою для ровного счёта не выкинул из окна. Добрые старые времена. Попробуй-ка раскрой убийство, если всё рассчитано заранее. Жена хочет избавиться от мужа и вырабатывает сложный план с использованием яда из влячанова и железы зелёной южноамериканской змеи. Она каждый вечер подливает капельку этого яда мужу в рюмку с коньяком, а через полгода бедняга в страшных конвульсиях умирает. А жена в это время наслаждается жизнью на Ривьере с любовником из Копенгагена. Это всё новомодные штучки, раньше ничего подобного не было. В старые добрые времена обычным средстатистическим убийцей была женщина. Она приходила домой, видела, что муж снова валяется в стельку пьяный, трясла его как грушу, а потом, разозлившись, наконец говорила: "К чёрту шла на кухню, брала кочергу и наносила 16 ударов в грудь и в горло. Такая вот была жизнь. А если интересуешься всякой Белибердой, читай детективный роман, написанный какой-нибудь дамой из Суссекса. Триллер аж дыхание захватывает. В старые добрые времена ты случалось справлялся с делом за 3-4 часа, между обедом и ужином, так сказать. И обычно преступником оказывался не дворецкий и даже не таинственное чудовище, а твой собственный брат или брат жены, или дядя тим из города Нома, штат Аляска. Теперь всё не так. По статистике 30% убийц даже не знают своих жертв. Абсолютно чужие друг другу люди, совершенно незнакомцы буквально на секунду оказываются в какой-то извращённой близости. на ту секунду, которая хватает, чтобы спустить курок и ванзить лезвие ножа. Так почему бы не предположить, что и Джимми, и Изабель, и Эстер стали жертвами какого-то совершенно незнакомого им человека, какого-то маньяка, у которого идиосинкразия на слепых. В самом деле, почему? Он знал об этой категории людей только понаслышке, а может быть, от соседей? и видел, как, неуверенно нащупывая дорогу, они бредут по улице, и само их появление было для него почему-то непереносимым. И ему захотелось разделаться с ними. Да почему бы и нет? Все возможно. Корелло вздохнул и набрал филадельфийский номер Дэнни Кортеса. На стены часы в инспекторской показывали половину шестого, и Корелло рассчитывал, что тот уже вернулся с работы. После трёх гудков к телефону подошла женщина. Да, уже по первому слову Карелле показалось, что он улавливает испанский акцент. Мне хотелось бы переговорить с Дэнни Кортесом. А кто его спрашивает? Теперь уже в акценте ошибиться было нельзя. Детектив Карелла, 87-й участок Айсола. Кто? Полиция. Полиция. КДС Эустея. Что вы хотите? Мне нужно переговорить с Дэни Картесом. А кто у телефона? Его жена? А вы кто? Карелла, детектив Карелла. А он знает вас, мой муж? Нет, вы знаете ли, я звоню из другого города. Ах, из другого города. Одну минуту, пор favor. Карелла ждал. До него доносилась приглушённая испанская речь. Затем тишина. Тогда послышался наконец мужской голос. А мистер Картэс? Да, я. Говорит детектив Карелла, 87-й участок Айсола. Я звоню вам в связи с убийством, которое мы сейчас расследуем. В связи с убийством. Да, убили человека по имени Джими Харис. Он служил с вами в армии, помните такого? Ну да, конечно. Так, говорите, его убили. Да, хочу попросить вас ответить на несколько вопросов. Ну, конечно, пожалуйста. Когда вы его в последний раз видели, мистер Картэс? Анжеми, в августе у нас был родной сбор. Я поехал в Нью-Джерси. Вот мы там и встретились. Вы разговаривали с ним? Естественно. А о чём? Ну, да, так, о том осем Но ведь как вы, наверное, знаете, воевали вместе, только он в Альфе, а я в Браво. Это мы в тот день, когда Джими ранили, вытащили их из переделки. Они угодили в западню, а мы их выручили. А вы с ним дружили? Он даже сказал бы, так приятельствовали. Ребята из Альфа и Браво жили в одном позорьке. В одном в чём? В позорьке. А что это такое? Да просто разыгрывать, все знают, что такое пузырёк. Я вот, например, не знаю. Но это где живут солдаты в расположении части. В общем, пузырке у нас было восемь. Сержанты жили в своих апартаментах. То есть что-то типа палатки. А ну да, вроде того. Снизу дерево, а сверху металлическая сетка от москитов. У нашего пузырька была железная крыша, но это редкость. И стало быть, всего вас было там восемь. Ну да, четверо из Альфы и четверо из Браво. У сержантов, командиров отделений, были свои пузырьки. Но вообще-то, хотя мы жили и вместе, ребята из Альфы были ближе друг к другу, чем к нам. Может, потому что в огневом расчёте у солдат особенная с пайком. Твоя жизнь зависит от того, как будет стрелять товарищ. Понимаете, о чём я? Одну похлёбку хлебаешь. У нас в бравах была своя похлёбка, у них своя, понимаете? Хоть воевали бок о бок. Хм. Не определённых мыкнун карелов. А чем альфа занималась отдельно от вас? Да мало ли чем. И в бою они часто решали свои задачи, да и не только в бою. Понимаете, о чём я? Хортес понизил голос. В бар они вместе ходили, и к шлюхам тоже. А в бою-то у них были какие задачи? Ну, деревни зачищали, потом еще Алла Маана. Это была крупная операция, и в ней участвовали ребята из Альфы. Тогда как раз лейтенанта убили. — Это вы о лейтенанте Блейке? — Ну да, он командовал взводом. Браво в этой операции не участвовала. Ну, как сказать, мы двинулись в сторону высотких. Вперёд ещё раньше была выслана разведывательная группа, и ребята наткнулись и нам по радио сообщили на десяток укреплённых точек и пару рядов траншей. Туда мы и направились. Вы это браво? Ну да, альфа в это время отдыхала. А хвод как отдыхала? Ну да. Весь этот месяц шли тяжёлые бои. Ребята из Альфы были у подножия этой горки, где лейтенант как раз устроил свой командный пункт прямо посреди бамбуковых зарослей. Командный пункт, эхом откликнулся Гарелов. Да, но ну не совсем пункт. Я хочу сказать, там не блиндажа не было, ни палатки, ничего такого в этом роде. У нас командный пункт считался в том месте, где находился офицер «Откуда он руководил боем, понятно?» «Да», — протянул Карелла. «И стало быть, там лейтенанта и убила, где Альфа стояла». «Ну да. Хотя, впрочем, погодите, не совсем там». «Вот как это все было. Альфа расположилась там, под командой взводного сержанта. Таталии». «Джонни Таталии». «Браво» двигалась вверх по склону, туда, где окопался противник». Лейтенант пошел назад посмотреть, куда запропастилась Альфа. Понимаете, он хотел, чтобы они поднялись и прикрыли нас с тыла. Ясно. Тут и начался артиллерийский обстрел. Эти гады пристреляли точки в бамбуковых зарослях, ну и буквально залили их свинцом. И тут-то лейтенанта и убило. Да, во время обстрела. Наверное, осколком. Страшное дело. Когда начался обстрел, Альфа укрылась, так что до лейтенанта даже после никто добраться не мог. Как это? Но видите, на той войне надо было не только раненых, но и мёртвых своих подбирать, иначе их просто на куски рвали. То есть, если они доставались противнику, понимаете, что я хочу сказать? Именно это случилось с лейтенантом Лейком. Да. Наверное, в небо попало, когда он спускался. Ребята из Альфы потом говорили, что не могли подойти к нему из-за обстрела, и им только и оставалось смотреть, как его волокут в джунгли. Потом они нашли его в канаве и из него ремни нарезали. Эти сволочи так обычно и поступали: разрезали тело на части и швыряли в канаву. Мда, штыками, понимаете? М да, в ничего себе. В общем, я это всё к тому, что в таких переделках люди как братья становятся. Понимаете меня? Понимаю. Скажите, всё это ведь было 3 декабря, я не ошибаюсь. Вот уж не помню. Мы-то ведь даже не были там, понимаете меня? Мы в высотку брали. Надо сказать, сюрпризом нам приготовили немало. Я это к тому, что есть в бою вещи, которые до самого сердца достают. только когда с тобой самим случается. Но ну, а если тебя тут нет, если только слышишь о том, что было, то это совсем другое дело. Вот почему я не могу сказать вам, когда был убит лейтенант, третий, четвёртый или когда ещё. Для меня это просто какой-то день. Я был занят своим делом, и с этой стороны опасности мне не угрожало. Артиллерия била по другому месту. Да, нас только грохот разрывов долетал. А вы когда-нибудь под артиллерийский обстрел попадали? Грохот страшный стоит, даже если дело далеко от тебя происходит. Да, мистер Картэс, когда мы встретились на сборе в Нью-Джерси, же не с вами ни о каких своих планах не говорил? А о планах? Нет. Мы просто вспоминали старые времена, войну. А что за планы? заработать деньги. Что ж, на эту тему я с удовольствием и поговорил, засмеялся Картес. Уж как распорядиться деньгами, я знаю. А о других он на эту тему не говорил, не знаете, случайно. Понятия не имею. А вообще-то, если хотите знать, никто из нас особенно не приуспел, понимаете меня? В университете мы как раз и говорили, в каком гнустном положении оказались. «Я имею в виду ветераны. И если у Джимми были какие-то идеи, как подзаработать деньжонок, что ж, стоило ему только свистнуть». Кортес снова засмеялся. «Особенно, если бы нам это ничего не стоило». «Но ничего о существовании такого плана вы не знаете?» «Нет». «Джимми вам свой адрес оставил?» «Да». «Вы писали ему после сбора?» «Нет». А он вам не звонил или как-нибудь иначе не пытался связаться? Нет. Дандав Карелла вздохнул. Ну что ж, большое спасибо, мистер Картэс. Извините, что отнял у вас столько времени. Желаю удачи. Картэс повесил трубку. Карелла спустился по железной лестнице в дежурку. Сержант Дэев Мерсисон поднял голову. Тут же были двое патрульных. Вся в форменные пиджаки и оставшись в нижних рубахах с длинными рукавами, а не пиликофе. Один из них видно только что рассказал анекдот, так что оба весело смеялись. Королла быстро оглядел комнату и подошёл к столу дежурного. "Я еду домой", сказал он. "А что с собакой?" спросил Мёрсисон. "Что? Ах ты, боже мой, совершенно вылетела из головы, кто-нибудь забрал её?" Да, она внизу в одной из камер. Что делать-то с ней, собираешься? Просто не знаю. Наверное, отдам матери Харисов. А когда? Стив, это не по правилам держать здесь животных. Да, но Миска лоша держит в канцелярии кошку. Это не то. Канцелярия не камера предварительного заключения. Так что мне отвезти её в канцелярию. она просто сожрёт кошку. Стив, это здоровенный пёс. Ты его видел? Не такой уж и здоровенный. Вполне средних размеров лабрадор. Средних размеров лабрадор это очень большая собака. Фунтов 90 весит, не меньше. К тому же он отказывается есть. Ладно, утром отведу его к матери Харисов. Мне так и так надо с ней поговорить. Только бы капитан Фрик не надумал осматривать эти камеры. Увидит собаку, такой шум поднимется, что не приведи, Господи. Скажи ему, что это маскировка такая. Что? Скажи ему, что это преступник в собачьей шкуре. Ха-ха, очень остроумно, безрадостно проговорил Мерчисон. Утром первым делом уведу её отсюда, пообещал Карел. Слушай, Дэйв, я устал, и мне хочется домой. А который час-то, кстати? Марсисон бросил взгляд на настенные часы. Час назад звонил Чарли Майнард и сказал, что немного запаздывает. Он должен был сменить меня без четверти 4. Звонил без четверти 5, а сейчас без четверти 6, и его до сих пор нет. Я сказал ему по телефону, чтобы немедленно с седлал Торзада и мчался сюда во весь опор. седлал Тарзанов. Как это? Тарзаном звали коня Кена Майнардта. Ничего подобного. Так звали коня Тома Микса. А нет, вот его было имя Тони. А кто же тогда Триггер? Кто Триггер, я не знаю. Может, лошадь Бака Джонсон? Ладно, в любом случае Чарли Майнард это не Кен Майнардт. А мне-то какая разница? Главное, он уже на 2 часа опаздывает. Корола Зимнул, попрощался с Мерсисеном и двинулся к двери.